Глава 18 Когда искры портала, переместившего оставшихся невестов в замок, стихли, я подошла к окну. В Ирау мы провели всего три дня, но этого хватило, чтобы в столице пришла самая настоящая зима. Снег толстым слоем укрывал двор, ярко переливающийся в свете солнца. По протоптанным дорожкам сновали слуги, а детвора играла в снежки. Её Величество, по обыкновению сопровождающее нас, удовлетворённо кивнула «Вот мы и на месте», — Элла простодушно вздохнула. «Жаль, Верао было здорово», — леди Кассандра усмехнулась. «Климат Верао гораздо приятнее, но третье испытание должно состояться в столице. Именно сюда приедут самые влиятельные лорды Фардии. Они захотят своими глазами увидеть нового Фьорро». Девушки разом подобрались, и у меня засосало под ложечкой. «Мало нам глазеющих придворных. Теперь в замок съедется весь свет королевства». София и Сабрина с неприязнью покосились друг на друга, а потом обе посмотрели на меня. «Выходит, Эллу они в расчёт не брали, а меня всё ещё считали соперницей?» «Что дальше, Ваше Величество?» — кашлянула я, чтобы прервать затянувшееся молчание. «Собственно, ничего», — внезапно ответила она. «Не будет ни общих завтраков, ни обедов, ни балов и прочих мероприятий. Вы можете проводить время с принцем или отправиться в библиотеку. До третьего испытания вы полностью предоставлены себе. Только не покидайте замок, особенно в одиночестве. В этом случае мы не сможем защитить вас от фьорков. «Вы даете нам выбор, о котором говорил его величество?» — нахмурилась Селла. «Именно», — кивнула королева. «А сейчас мне пора. Нужно отдать распоряжение слугам. Коронация и свадьба состоятся одновременно сразу же после третьего испытания. «Ваши покои остались теми же, а позаботятся о том, чтобы у вас имелось всё необходимое». «Спасибо, Ваше Величество», — поблагодарили мы, и леди Кассандра удалилась. Едва мы остались одни, как София, прищурившись, обвела всех невест цепким взглядом. «Давайте проясним ситуацию. Вы хотите победить?» «Да», — хором отозвались Элла и Сабрина. «Мне нравится лукас, он милый», — пояснила Элла. Сабрина, фыркнув, закатила глаза. «Ага, как щеночек. А что насчёт тебя, Дафна?» спросила София, а на её лице проступило отчаянное выражение. «Ты хочешь победить? У тебя с Марком что-то есть?» У меня вырвался смешок. Невесты ждали от меня ответа на вопрос, который я сама обдумывала вот уже вторые сутки. «Готова ли я стать королевой?» «Нет, конечно. А хочу ли я быть с Марком?» «Если бы мы встретились не на отборе, Марк начал бы ухаживать за мной» и у нас было бы время разобраться в чувствах. Впрочем, не попади я на отбор, мы бы вовсе никогда не познакомились. «Не знаю», — развела руками я. «Но так и быть, как только я определюсь, вы узнаете первые Девушки почувствовали издевку в моем голосе. Сабрина, недовольно покосившись, на меня ушла, а Элла последовала за ней. София устало опустила плечи и словно позабыла о моем присутствии. В ее корих глазах показалась тревога, И девушка обняла себя руками за плечи. «Я дошла почти до самого конца, но отец всё равно будет недоволен мной». Я удивлённо вскинула бровь. Мы, конечно, знали, что София — дочь герцога, да и Элла упоминала, что тот требователен к Софии, но прежде она не говорила о семье. «Если я провалюсь, он спросит, почему я не постаралась как следует и не стала королевой?» С досадой выплюнула София. «Я действительно хочу этого». «Видят, единый очень хочу. Только не ради отца, а ради себя. Только так я сумею освободиться от него». На последней фразе её голос дрогнул, и моё сердце сжалось. Я ещё никогда не видела её такой потерянной. «Ты уверена, что корона даст тебе свободу?» — тихо спросила я. «Ты будешь скована новыми обязанностями и условностями». Губы Софии исказила кривая улыбка. «Сомневаюсь, что обязанностей будет больше, чем тех к которым я привыкла». Слегка расфокусированный взгляд, которым София скользила по комнате, вдруг остановился на мне, и она словно пришла в себя. Её щёки вспыхнули алым, и даже кончики ушей покраснели. София открыла рот, чтобы добавить что-то, но гордо вскинула голову и удалилась. Вскоре стук её каблуков затих, и я вздохнула. Мои родители не давили на меня, да и Джессика особенно не третировала. Но что-то подсказывало, что корона Софии не поможет. Если она хочет освободиться, ей нужно избавиться от влияния отца самостоятельно. Да и он наверняка захочет воздействовать на Фардию через дочь». Размышляя, я двинулась вперёд по коридору, как вдруг увидела Марка. Сердце подскочило к горлу, и я тут же ретировалась, свернув направо. Прижавшись спиной к стене, облегчённо выдохнула и куснула губу. «Я ещё не готова видеться с принцем». «Ты что, прячешься от меня?» недоумённый голос Марка раздался прямо над ухом. Подняв голову, я встретилась взглядом с принцем, и у меня пересохло во рту. Его чёрные, слегка влажные волосы растрепались, а кое-где ещё виднелись снежинки. Снег лежал на воротнике распахнутого плаща, и даже на ресницах. Чувственные губы Марка изогнулись в полуулыбки, и дыхание перехватило. Я помнила вкус нашего поцелуя, как бы старательно не прогоняла его из головы. «Просто наслаждаюсь видом», — заявила я и перевела взгляд в окно, смотрящее прямиком в другую стену замка. «Что ж», — усмехнулся Марк, — «тогда не буду тебе мешать». Он коротко поклонился и ушёл. Я, оторопив, уставилась ему вслед. Вот ведь я сама спряталась от него, а теперь злилась от того, что он оставил меня одну. И всё же мне никак не удавалось понять. Он не хотел давить на меня и играл в благородство, или же попросту ничего не чувствовал. Я отлепилась от стены и сделала глубокий вдох. «Нам определённо нужно поговорить, но сначала мне стоит ещё раз всё хорошенько обдумать и поболтать с Карен, которую, если моя догадка верна, я найду в своих покоях». «Леди Дафна», — служенка, встретившая меня в дверях, сделала реверанс. «Рада приветствовать вас в столице. Поздравляю с прохождением второго испытания. Карен буквально лучилась радостью. Спасибо» благодарила я, проходя внутрь и оглядываясь. Покои были идеально чистыми, а в камине уютно потрескивал огонь. «Приготовить вам ванну?» — спросила Карен, преданно заглядывая мне в глаза. «Разве у тебя нет других обязанностей?» Горничная быстро покачала головой. «Теперь, когда леди Беатрис и леди Джоан выбыли из отбора, я полностью в вашем распоряжении». «Это приказ Ее Величества?» — уточнила я. Она представила каждой комнате с невестами служанку, «Именно так?» — закивала Карен. Я тряхнула головой и позволила ей помочь мне, попутно размышляя. Пожалуй, во всём замке не найти служанки, отдающейся работе с таким энтузиазмом. Карен едва не светилась от счастья, словно я не её госпожа, а близкая родственница. Почему она настолько прониклась ко мне? Я не выделяла её среди прочей прислуги, не дарила подарков и чаще всего вовсе отказывалась от её услуг. Но чем больше я отсылала Карен, тем настойчивее она пыталась помочь. Впрочем, есть вероятность, что я вижу подвох там, где его нет. Карен упоминала, что она не из столицы. Возможно, она просто пытается зацепиться за своё место. «Не знаешь, что болтают в замке?» — спросила я, усаживаясь в кресло. Карен, попросив позволения, принялась расчесывать мои волосы. «Замок гудит, словно потревоженный улей», — охотно пояснила она. «Свободных покоев уже практически не осталось» а к третьему испытанию съедется еще больше гостей. И кого же считают наиболее перспективным кандидатом на роль Фьора? Его высочество Брэндона, конечно. В голосе служенки послышалась досада. Но я уверена, что с вашей поддержкой принц Марк может обойти его. Увлекшись, Карен дернула прядь волос, и я, поморщившись, закинула удочку. Мне один слуга заявил, что если я выиграю отбор, то он получит целое состояние. Похоже, все в замке делают ставки. Карен фыркнула. «Нисколько не удивлюсь, миледи. Но я не увлекаюсь подобными развлечениями. Я едва не застонала. Карен бережёт меня, словно я её билет в счастливое будущее. Неужели ставки здесь ни при чём?» «Всё готово», — звонко отозвалась служанка. Руки у неё были золотыми. Теперь прическа выглядела безукоризненно. «Благодарю», — кивнула я и уже открыла рот, чтобы задать вопрос напрямик, как Карен вдруг спохватилась и всплеснула руками. «Чуть не забыла. К вам прилетала птица!» Карен принесла письмо, и я скривилась, узнав почерк мачухи Я так и не ответила Джессике, и она нашла способ передать мне послание самостоятельно. «Какая птица?» — рассеянно спросила я, вскрывая конверт. «Кварт. В вашем герцогстве они не водятся, так что до границы его наверняка принёс голубь». Меня вдруг озарило, и я, шумно выдохнув, уставилась на горничную. Я отчётливо вспомнила, что в тот день, когда мне потребовалось отправить письмо, Карен искала голубятню. Пусть она недавно в замке, но разве она могла не знать, что в Фардии письма носят кварды? Мой пристальный взгляд встревожил Карен. Она повела плечами и виновато склонила голову. «Что-то не так, миледи?» «Ты не фардейка верно?» Карен вздрогнула и непонимающе захлопала глазами. «Моя мама вышла замуж за местного, и мы переехали в Фардию. Мне было восемь. Нам пришлось непросто, особенно пугали в йорке Но вскоре я пообвыклась. Лицо девушки разгладилось, и слова полились рекой. Как будто она произносила хорошо отрепетированную речь. «Хорошо. Задам вопрос напрямик», — перебила я её. «Как давно ты работаешь на графа Уэстона?» Кара опустила голову, но я успела заметить промелькнувшую в её глазах тревогу. «Леди Дафна, я не понимаю, о чём вы говорите». «Это ведь ты позаботилась о том, чтобы мне шили новый гардероб», — уверенно сказала я. «Ты помогаешь мне, забыв про остальных невест, словно я драгоценная ваза. Мои интересы для тебя превыше всего остального, и ты явно желаешь мне победы. Так для чего же тебя наняли?» Плечи Карен на мгновение расслабились, и она призналась. «Я действительно работаю на графа Уэстона. Но я не делала ничего плохого. Всего лишь заботилась о вас. Рассказывай всё» приказала Яки, в ком указывая на стол. Карен присела, чинно сложила ладони на коленях и, наконец, заговорила. Три месяца назад моя мама вышла замуж за фардийца. Это правда. Она притащила меня сюда, даже не спросив моего мнения на этот счёт. Фардия мне не нравится. Здесь холодно. А ещё эти фьорки. Я неделю спать не могла. А потом меня нашёл посыльный графа Уэстона. Он сказал, что устроит меня на работу в замок и щедро заплатит за помощь особенно если веренная моим заботам девушка победит в отборе. Я согласилась, когда мне пообещали, что я не буду делать ничего плохого. Мне нужны деньги, с ними я могу сама вернуться домой. Вместе с указаниями мне передали мешочек золота, которым я и заплатила швеем. По щекам Карен скатились слезинки, и я вздохнула. «Ты действительно не сделала ничего плохого. Когда тебя нашёл посыльный?» «Ровно в середине осени». Выходит, граф Вестон нанял её буквально за три дня до того, как пришёл ко мне. Он старался помочь своей дочери или... всё же мне. Отпустив мнущуюся Карен, я достала письмо мачехи и пробежала глазами по строчкам. «Дафна, милая, ты не ответила, а мы ведь переживаем. С тобой всё хорошо? Как проходит отбор?» «Пожалуйста, пришли нам с грегом и Кэти весточку». Я рассеянно провела пальцем по бумаге и вдруг замерла. Перед глазами всплыла сценка двухнедельной давности, когда Джессика вдруг предложила мне сшить дорожный плащ. Тогда я ещё немного удивилась. Грег и Кэти выросли из зимней одежды, и изначально отрез ткани предназначался им. Неужели... Неужели Джессика догадывалась, что мне предстоит поездка в холодную фардию? Я скомкала лист бумаги и с шумом втянула воздух. Мачеха знала. Она вместе с графом продумала всю схему подставное ограбление, стража, явившаяся в наш дом, и предложение графа. Мачеха знала, что я возьму вину на себя. Единый. Дафна, как можно было не замечать очевидного? Джессика не настолько глупа, чтобы воровать прямо на глазах у прислуги. А ещё её прошлое письмо, в котором она убеждена, что мне должны помочь. Она как будто знает больше, чем я. Но почему мачеха не рассказала мне о предложении графа? Я бы могла согласиться, «Неужели герцог заплатит графу Уэстону только за то, что девушка из картинимского герцогства войдёт в королевский род Фардии?» Я швырнула письмо в урну и вышла из покоев. Дверь с грохотом ударилась о косяк, но я едва заметила это. Хотелось убраться отсюда, чтобы хоть на мгновение забыть, как из меня сделали дуру. Ноги привели меня в оранжерею, где я и просидела несколько часов. Когда обида схлынула, оставив после себя горькое разочарование, Меня нашёл мальчишка-слуга. «Миледи, вам записка?» «От кого?» — нахмурилась я, не торопясь принимать сложенный квадратом лист бумаги. «От его высочества Марка».